«Подозрение. Соколов глубоко задумался, даже перестал борщ есть. Потом сказал, «Но у этого преступления должны быть мотивы. На такое злодейство должна толкнуть острая необходимость». «У меня есть подозрение», — заметил Жеребцов, пропустив рюмку водки. «Попов служил в императорском вдовьем доме на Садовой Кудринской. Я утром был там». «Все о покойном отзываются тепло. Тихий, исполнительный человек ни с кем не ссорился, но владелица дома, где жил убитый, мадам Тюляева, мне сообщила, что у жены Попова роман. С кем вы думаете? С тенором Арчевским, тем самым, что позвонил в сыск. Ты, дитя природы, желаешь сказать, что знаменитый тенор из-за страсти зарезал соперника?» Жеребцов азартно воскликнул. «Конечно! Артисты, они все балухманные. Жена Попова, Маргарита, сообщила артисту о позднем дежурстве мужа. Тот выследил и... А потом нам позвонил, дескать, алиби. Старый трюк, ведь больше некому». Соколов вынул золотой хронометр, который недавно купил в магазине Павел Буре, «Кузнецкий мост-1», за 450 рублей. «Скорее закончим ужин и в морг. Там, небось, павловские экспертизы проводит